Глава 43. В комнате снаружи лежали на носилках храненные рыцари. Во внутреннем покое, где спала Гвиневера, имелось окно, забранное железной решеткой. Стекло в нем отсутствовало. Ланселот приметил в саду лестницу достаточно длинную для его целей, и хоть они ни о чем не сговаривались, королева ожидала его. Увидев в окне морщинистое лицо и любопытный нос, притиснутый к прутям решетки, она не приняла его ни за демона, ни за горгулью. Сердце ее стукнуло несколько раз, пока она стояла у ложа, чувствуя, как бурно кровь приливает к шее, а затем королева молча, с молчанием сообщницы, подошла к окну. «Никто не знает, что сказали они тогда». Мелори говорит, что они беседовали о многих вещах, поверяя друг дружке свои печали. Возможно, они согласились, что нельзя любить Артура и при этом обманывать его. Возможно, Ланселот сумел наконец заставить ее понять свое отношение к Богу, а она сумела заставить Ланселота понять, как тяжела бездетность. Возможно, они вполне согласились в том, что с их преступной любовью покончено. В конце концов, сэр Ланселот прошептал, «Я хотел бы оказаться внутри». «Я была бы рада». «Вы всем сердцем желаете, госпожа моя, чтобы я был сейчас с вами». «Да, воистину». Последний из решетки, когда его выламывали, рассек Ланселоту мякоть ладони до самой кости. Чуть позже шепот затих, и в темной комнате наступило молчание. На следующее утро королева Гвиневера надолго задержалась в постели. Сэр Милеогранц, коему не терпелось, сколь можно быстрее и безопаснее покончить со всем этим делом, капошился в преддверии спальни, желая, чтобы она поскорее вышла. Ему прежде всего страх как не хотелось длить свои муки, задерживая королеву у себя в доме и не имея возможности ею обладать. Наконец он не выдержал, и отчасти, чтобы поторопить ее, отчасти из неукротимого любопытства, свойственного влюбленным, вошел в спальню, намереваясь ее разбудить, что было вполне допустимым в ту пору, пору церемониальных пробуждений. — Прошу прощения, — сказал сэр Мелиогранс. — Что это с вами, госпожа? Что вы так долго спите? Он все поглядывал краем глаза на лежащую в постели недостижимую красавицу, притворяясь, однако, что совсем и не смотрит. Кровь из рассеченной руки Ланселота запятнала и подушки, и простыни, и одеяла. Изменница! — возопил вдруг сэр Мелиогранс. «Изменница! Вы изменница королю Артуру!» Уверясь, что он обманут, сэр Мелиогранц потерял голову от гнева и ревности. Поскольку собственная его затея ему же и вышла боком, он счел королеву образцом чистоты, а себя, желавшего ею овладеть, кругом неправым. Теперь же он вдруг убедился, что все это время она надувала его, лишь изображая даму чересчур добродетельную, чтобы его полюбить, а между тем развлекалась у него же под носом со своими раненными рыцарями. Ему втемяшилось в голову, что кровь принадлежит кому-то из раненых рыцарей, иначе с чего бы она настояла, чтобы их расположили под дверью спальни. К гневу его примешивалась самая дикая зависть. Оконной решетки, восстановленной на скорую руку, он даже и не заметил. «Изменница! Изменница! Я обвиняю вас в государственной измене!» Завывание сэра Мелиограсса собрали к дверям спальни кое-как ковыляющих раненых рыцарей, смятение уже пошло гулять по замку, камеристок, Служанок, пожей, мальчишек и стопников, пару грумов — всех привлекли звуки скандала. — Все они изменники! — кричал сэр Мелиогранс. — Все или некоторые! Здесь побывал раненый рыцарь! Гвиневера ответила, — это ложь, и все они мне в том свидетели. — Ты клевещешь на госпожу нашу! — закричали рыцари. — Выбери из нас, кого пожелаешь, мы сразимся с тобой. — Но нет, — взвыл сэр Мелиогранс, — ни к чему все ваши надменные речи! С ее величеством возлежал раненый рыцарь! Он еще продолжал указывать на пятна крови, бывшие безусловно серьезной уликой, когда среди присмиревших рыцарей королевы появился сэр Ланселот. Никто и не заметил, что рука его в перчатке. — Что тут случилось? — спросил Ланселот. Миллиагранс, размахивая руками, принялся объяснять ему, что случилось. При виде нового слушателя, его вновь обуяло волнение. Ланселот холодно произнес. — Могу ли я напомнить вам о вашем собственном поведении в отношении королевы? — Я не ведаю, о чем вы говорите. Мне это все равно. Я знаю только, что прошлой ночью в этой комнате был рыцарь. — Остерегайтесь говорить так. Ланселот глядел на него сурово, пытаясь предупредить его и образумить. Оба они знали, что подобное обвинение должно будет завершиться судебным поединком, и Ланселоту хотелось заставить Мелиогранца понять, с кем ему придется сражаться. В конце концов, сэр Мелиогранц это понял и взглянул на Ланселота с нежданным достоинством. — Будь и вы осмотрительнее, сэр Ланселот! — тихо сказал он. — Я понимаю, что вы лучший из рыцарей мира, но вам не следует биться за неправое дело, ибо Бог рано или поздно может поразить вас, сэр Ланселот, блюдя справедливость. Истинный любовник королевы стиснул зубы. — Это надлежит предоставить Господу, — сказал он и добавил с откровенной угрозой, что до меня, то я открыто утверждаю, что ни одного из этих раненых рыцарей не было в комнате королевы. И ежели вы готовы биться за ваши слова, я буду сражаться с вами». В конечном счете Ланселоту трижды пришлось сражаться, дабы спасти королеву. В первый раз с сэром Мадором, и то было правое дело. Во второй — с сэром из-за этой вот довольно сомнительной игры слов, а в третий раз, будучи уже совершенно неправым, и каждый бой все ближе подводил их к погибели. Сэр Милиогранс бросил перчатку. Уверовав в истинность своего обвинения, он почувствовал приступ упрямства, нередки у человека, ввязавшегося в бурный спор. Он изготовился скорей умереть, Чем отступиться от своего? Ланселот перчатку принял. Что ему еще оставалось? Все с охотою занялись мелочами, сопровождающими всякий вызов, запечатывали малыми печатями обязательства сторон, обговаривали день поединка, ну и так далее. Сэр Милиогранс становился все тише и тише. Теперь, когда машина правосудия поглотила его, у него появилось время для размышлений, и размышления эти, как водится, повели его совсем в противоположную сторону. Он не был человеком последовательным. — Сэр Ланселот, — сказал он, — раз уж мы решили с вами биться, вы ведь не станете до срока злоумышлять против меня. — Разумеется, не стану. Ланселот поглядел на него с искренним изумлением. Сердце Ланселота походило на сердце Артура. Он вечно попадал в неприятное положение, как, например, когда под Вестминстером спешил аркнейцев, из-за того, что недооценивал царящее в мире коварство. «Значит, до боя мы будем друзьями?» Старый воин ощутил давным-давно ставший привычным укол стыда. Придется вот драться с человеком, сказавшим почти что правду. — Да, — пылко промолвил он, — друзьями. Раскаяние его все росло, и он подошел к Мелиогранцу поближе. — Так давайте пока помиримся, — довольным тоном сказал сэр Мелиогранц, — без задних мыслей. Не пожелаете ли осмотреть мой замок? — С доброй охотой? Мелиогранц повел его по замку из комнаты в комнату, пока не дошли они до покоя с потайным люком в полу. Доска перевернулась, ловушка открылась, ланцелот пролетел 6 футов и приземлился в темнице на кучу соломы. Затем Мелиогранц распорядился скрытно увести одного из коней и вернулся к королеве с известием, что заступник ее поскакал вперед. Хорошо всем ведомое обыкновение Ланселота вдруг ни с того ни с сего уезжать, никому не сказавшись, добавило правдоподобие россказням Мелиогранца. Мелиогранцу уже предпринятые им меры представлялись наилучшей порукой того, что Бог не предпочтет в поединке неправую сторону, ибо и в его принципах воцарилась совершенная неразбериха.